8. Суббота наступает с похмельного пробуждения. Будто вынырнув из воды, я нахожу себя лежащим лицом вниз на диване. Без подушки, без простыни. В голове мелькают события прошедшего вечера, последние часы которого я не помню. Как всегда накатывает чувство вины. Опять напился. Провел вечер с малознакомыми людьми взамен времени с семьей. Потратился. А главное, за то, что договорился с женой на выходных готовиться к часу Х, а теперь лежу и страдаю от похмелья. В комнате жарко. Окна закрыты. Кондиционер и вентилятор отключены. В горле пустыня, мочевой пузырь сейчас лопнет. Судя по тишине в квартире, родные еще спят. На часах начала 12 дня. 1 июня 2019 -го года. День защиты детей. Шатаясь, встаю с дивана и собираю разбросанную одежду. Портманы на месте, телефон на остатках заряда, несколько пропущенных звонков и сообщения от коллег. Срочно перезвоните, шеф вызывает в офис, на производстве погиб человек. Сообщения окажутся шуткой, но позже приходит осознание о серьезности случившегося. В корпоративном мире нужно держать нос по ветру. Можно не быть лояльным и полезным, но важно казаться таковым, что особенно проявляется в подобных случаях. Ватная голова светлеет, и я прихожу в чувство, решив немедленно выдвинуться в офис. Циничная мысль проскакивает в голове, что мне безразлично судьба несчастного работника, а заботит лишь собственная карьера. Хотя имеет ли это теперь значение? Может, парню повезло уйти до того, как гренет. «Буря. А будет ли буря? Может, придет время, и мы с женой будем смеяться над фантазиями, в которые поверили. На 7 июля назначен запуск космического корабля. Тогда-то и станет ясно. Еще есть время, чтобы остановить маховик, связаться с властями, с НАСА и ООН, убедить не отправлять экипаж в космос, выйти на прессу, опубликовать посты в соцсетях». Получится ли? Поверят ли? А если предсказание сбудется, что будет с нами? Вмиг я стану знаменитостью. Меня будут благодарить, проклинать, обзовут мессией, решат навредить, отомстить за что-то, убьют. Нет, нельзя так. С этими мыслями я добираюсь до офиса, где все уже в сборе. А оказалось, что работник погиб от инфаркта, а не от производственной травмы. Тем самым инцидент был исчерпан. Дело осталось лишь за тем, чтобы навестить семью работника и выплатить финансовую помощь. Ближе к вечеру мы на месте. Я, кадровик и шеф. Еще к нам присоединилась жена шефа. Скорее по скуке, чем по необходимости. Энергичная молодая женщина, страдающая от безделья, настоявшая на том, чтобы мы приоделись для визита в черное когда я выгружаюсь из прохладного салона внедорожника, невольно задерживаю дыхание. В топке 40-градусной жары солнце яростно жарит город. Нас, будто охотники жертв, окружает район старых четырехэтажных многоквартирных домов. Когда-то, лет 50 назад, эти дома были примером передового советского строительства. Теперь это жалкое зрелище. Обшарпанные бетонные коробки, обудранные двери, Гирлянды белья, прыщики кондиционерных блоков и спутниковых антенн, запахи сырости, вареного мяса, крыс и мочи. И как вишенка на торте, полуразрушенные конструкции детской площадки, воткнутые в серую пыль плешивого двора. И, конечно, бабочки. Они облепляют каждый сантиметр чудом выживших в пустынном климате деревьев, кружат свой предсмертный танец. А у меня снова ощущение, что все это неспроста.